Искра. Конец июня 1775 года. АТСhestве. Фаунтэрра. Дворец пира и меча. На ворона короны было приятно смотреть. Одецы иголочки, наутюжен на крахмалин, причёска идеальна, волосок к волоску, а глаза блестят веселым азартом. Он расхаживал по кабинету, взмахивая рукой, словно репетировал речь и улыбался сам себе. В отличие от марка казначей Роберт Ориджен хранил безмятежность, рассматривал синицу, которая возилась на ветке за окном. Такими и застала их Минерва, придя навстречу. Доброго дня, господа. Роберт приветствовал ее поклоном и традиционным касанием пальцев к эфесу. Ворон поклонился раза четыре с таким видом, будто готов был обнять Минерву и расцеловать в обе щеки. Ваше величество, знали бы вы, как я ждал этого дня. Когда после двух месяцев в парусном корыте и двухнедельном морозе среди гор я наконец вошел в натопленную избу, сел на диван и выпил чаю, даже то был не такой счастливый день, как теперь. Надеюсь, вы поделитесь своей радостью с нами. О, конечно. Ворон охватил владычицу и Кайра размашистым жестом, будто заключил в объятия обоих. Источник моей радости тот факт, что я узнал кое-что и даже кое-кого арестовал. Я непременно должен поделиться этим с вами, владычица, и с вами, славный Каир. Ворон отвесил по поклону в каждую сторону и продолжил: "Но если бы я отдал первенство кому-то из вас, а второй узнал бы новости вторым. Простите за каламбур, то это могло бы вызвать обиду, а обида столь великого человека, как вы, и вы омрачила бы мою радость, особенно если бы выразилась в действии". У левил Роберт Вы хотите сделать доклад нам двоим сразу. Точнее и не скажешь. Имеете ли возражения? Никак нет, ответил Кайр. Мира поколебалась. Приятнее было бы узнать новости первой до людей Ориджина, но тогда не будет уверенности, что она и лорд канцлер получат одинаковый доклад, а также что ее версия будет правдивой. Не возражаю, начинайте. Премнога благодарю. Ворон поклонился, шаркнув подошвой. Пожалуй, мне следовало бы начать с сотнею другой слов о том, какие дальновидные меры я принял, и сколь умно спланировал эту операцию. Стоило бы рассказать, как я умело совместил анализ документальных источников с агентурной работой, что дало мне возможность выследить объект и захватить в идеально подходящий момент. Но качество моей работы и так не вызывает сомнений, потому я не буду тратить время на лишнюю похвальбу. Лучше предоставлю вам возможность оценить рыбака по его улову. Кого же вы поймали? О, -о, -о Марк всплеснул ладонями. «Мой улов состоит из четырех человек, которых можно условно разделить на пары. Первая пара люди именитые, увенчанные отнюдь недоброй доброй славой и отлично знакомые каждому из вас. Вторая пара темные лошадки, интригующие, сокрытые в них тайной. С кого желаете начать? Роберт уступил решение Минерве, и она сказала: «Начнем со знакомых". Слушаюсь, ваше величество. Сию минуту. Ворон подлетел к черному ходу, бросил приказ в распахнутую дверь, и двое агентов ввели в кабинет алого гвардейца. Могучее сложение и блестящий золотом мундир составляли контраст с перепуганным лицом и цепями на руках. Никогда прежде мира не видела гвардейского офицера, закованного в кандалы. Майор Бэкфилд? Бывает. Ворон усмехнулся, наслаждаясь эффектом. Так точно. Перед вами майор Кройден Бэкфилд, рода Люсии, собственной персоной. Я арестовал его за попытку похищения трех человек, в числе которых двое аристократов. Убежден, что ваше величество и кайр Роберт предъявят майору и другие обвинения. Бэкфилд встряхнулся, звякнув цепью. Ваше величество, позвольте сказать. Мира повела бровью. Слушаю вас, сударь. Я заявляю о неправомочности моего ареста. В ходе конвоирования трех опасных преступников я внезапно был схвачен ищейкой этого, так бы сказать, Ворона. Проклятый сапожник атаковал меня, когда я находился при исполнении служебного долга. Требую арестовать Марка Фриду Стэнли и о меня освободить. Ворон хохотнул. «Все было с точностью до обратного. Наш бравый майор не может находиться при исполнении, поскольку в данный момент не состоит на службе. В покровом ночи он пытался совершить похищение, но с помощью одного Кайра жертвы дали отпор и сами скрутили майора. Всей компании они задумали акт вандализма развалить беседку у храма прощания. Там-то я и принял их под свою опеку. Имя Кайра уточнил Роберт, получив ответ кивнул. Знаю, хороший воин. Майор Бэкфилд», — спросила Мира. "Зачем вы разрушили беседку? Из чего вам вздумалось похищать людей?" Майор покосился на Роберта. Ваше величество, не хочу называть имен в присутствии посторонних. Я исполнял ваш прямой приказ или, точнее, условия нашего договора. Вы обещали мне кое-что, если я привезу кое-кого. Умиры вспыхнуло в груди. Вы привезли графиню Нортвуд? Он помешал мне, этот проклятый пес, этот мужик, обманом проникший ко двору. Если бы не ворон, я сдох бы как шакал. «Ввернул Марк. Майор Бекфилд попал в руки людей, не питавших к нему ни капли симпатии. Он служил им в качестве грубой силы для уничтожения беседки. Когда с беседкой было покончено, майор Бэкфилд был бы убит за ненадобностью, если б не подоспел я. "Ваше величество, вспомните!" взвыл майор, потрясая кандалами. "Вы обещали мне покровительство и должность начальника протекции, если я привезу, вы этого не сделали!" отрезала Мира. В течение полугода вы перехватывали письма из лечебницы, чтобы никто не узнал, где вы спрятали графиню Сибил. По воле случая эти письма попали ко мне. Уже тогда я могла бросить вас в темницу, однако дала вам шанс. Я оказала доверие, попросив вас привести Сибил ко мне. Доверие не было оправдано. Я вез. они сбежали только благодаря. Роберт О'Риджин кашлянул, не громко, но так весомо, что все обернулись к нему. Ваше величество, я хочу напомнить, кто стоит перед вами. Этот человек повинен в тяжких военных преступлениях. Он снабжал оружием бандитов и заключенных, чтобы использовать их в бою. Он издевался над пленными, замораживая ледяной водой, глумился над трупами кайров, разрубал их на части и заряжал в камнеметы. Майор Бекфилд, мерзавец и мясник. Не знаю, чем он провинился перед вашим величеством, и не вижу смысла выяснять. В любом случае великий дом Ореджин требует суда над этим человеком. Долгую минуту длилось молчание. Бэкфилд сник, не решаясь возразить, Ворон довольно потирал ладони. Роберт снова разглядывал синицу, будто брезгуя смотреть на майора. Обдумав вопрос, Мира постановила: "Майор Бэкфилд, вы обвиняетесь в военных преступлениях, обмане императрицы и похищении людей. Вы предстанете перед судом. Марк, позаботьтесь об этом". С большим удовольствием, ухмыльнулся Ворон. Но постойте, я же ваше величество. Агенты вывели майора, невзирая на его лепет. Ворон короны попросил представить к награде Икса, который способствовал поимке Бэкфилда. Роберт согласился без колебаний, а Мира спросила: «Бэкфилд действительно вез ко мне Сибил Нортвуд?" "Никоим образом. Леди Сибил делала, что хотела в компании двух друзей." А Бэкфилд с трудом выследил их и очень неуклюже попытался пленить, в результате чего был сам схвачен и поколочен. Но у Миры пересохло в горле. Где же теперь Сибил? Ваше величество, я сразу сказал: "Нынче прекрасный день, графиня ждет за дверями". Ве...» Мира закашлялась. "Пусть «Введите ее», — помог Роберт. По слову ворона агенты втолкнули в кабинет леди Сибил Дарину Денизу, и Мира задохнулась, будто комнату заполнил черный ядовитый дым. За год Мире многих довелось ненавидеть. Приарха Галларда, братьев Шейланд, Тинже Прайса, герцога Ориджина, леди во тьме. Это был богатый год. Если бы из ненависти можно было делать вино, бутылки этого урожая стояли бы во всех кабаках. Но одного взгляда на графиню хватило, чтобы все прочие враги обесценились и забылись. Ненависть к Сибилл Нортвуд была не вином, а самой ядреной и крепкой косухой, сваренной из убийства, предательства и лжи, настоянной на медленном яде, перебродившей в холодном мраке келли, щедро сдобренной специями, горем, смертным страхом, отчаянием. Один глоток атеидовой смеси, и все остальные чувства потеряли вкус. На деревянных ногах Мира подошла к заключенной, сказала: "Вы". Вместо имени вложилось столько, что Мира не смогла продолжить. Перевела дух, сделала паузу и добавила: "Леди Сибил Нортвуд". Имя звучало страшнейшим из обвинений. В нем все, и грохот вердикта, и скрежет цепей, и свист меча над палачом, и ор толпы. Мира столько раз мечтала об этой встрече готовила тысячи слов, стальных и жгучих, ледяных и ядовитых. Хотела сказать: вы убили отца, моего папу, любимого, мудрого, надежного, единственного. Уже заодно это, но нет. Вы задумали, как можно задумать такое? Я могла бы понять внезапное, в порыве, со зла, с горяча, но вы долго, холодно, спокойно годами готовили меня в жертву. Каждый день, пока я восхищалась вами, подражала, смотрела в рот, умирала на ваших руках, и ничто в вас не дрогнуло. Все тот же кофе каждое утро, изо дня в день. Холодная тьма. Да человек ли вы? Осталось в вас хоть что-нибудь? Мира готовила тысячи слов, А теперь все они развеялись, как пепел на ветру. Ничто не обладало весом, кроме имени. И мира повторила, вкладывая в каждый звук силу таранного удара. Леди Сибил Дарина Дениза Рода Сьюзен, графиня Нортвуд. Тогда ворон Короны осторожно вмешался. Ваше величество, должен отметить, что заключённая называет себя Дороти Слай. Сибил Нортвуд железом припечатала Мира. Роберт спросил: Графиня хочет нас запутать, притворяется другим человеком? Нет, сказал Марк. Сведения о новом имени исходят от ее спутников, сама она не сказала ни слова с момента ареста. В каком смысле вы ее не допрашивали? «Допросили трижды, но без пыток. Не услышали ни одного слова. Угу, сказал Роберт. Мира ощутила горечь. Молчание заключённой отравляло радость мщения. Сибил не стала бы умолять, не та природа, но могла оправдываться или огрызаться, шантажировать или угрожать. Вместо этого она молчала и становилась как будто выше миры. Не надейтесь, бросила Минерва. Вы не отмолчитесь. Будут пытки, из вас вырвут всё. И тут же устыдилась собственных слов. Это звучало так жалко, мелко и грязно в сравнении с величием чистой ненависти. Мира отвела глаза от Сибил. Почему она молчит? Возможно, по той же причине, по которой сломала беседку. Не понимаю, Ворон замялся. Ваше величество, мне не хотелось портить столь прекрасный день, но вы правы. Тут не обойтись без пояснений. В фундаменте беседки была погребена Глория Нортвуд, казнённая по приказу владыки Адриана. Что вы сказали? Ваше величество, я не слишком посвящен в подробности, ибо тогда пребывал на севере, знаю следующее. Когда Дом Нортвуд выступил против Адриана, он приказал замуровать Глорию в каменное основание беседки. В этом, надо полагать, имелась некая символика. В храме прощания усыпальницы императоров, а рядом закопана та, что пыталась стать владычицей, да не смогла. «То бишь, перед арестом Сибил нашла труп своей дочки. Точно так, ваше величество. Холодная тьма вырвалась у миры. Хм, обронил Роберт. Только тогда Мира увидела Сибил Нортвуд. До сих пор ненависть настолько ослепляла ее, что перед глазами стоял идол демон, неживой человек. Лишь теперь Минерва разглядела, из Сибил будто выкачали цвет. Лицо выцвело как старая бумага, глаза потемнели и ввалились, волосы напоминали жухлую траву, плечи поникли и сутулились. Сибил едва стояла на ногах. Не ждите от меня жалости, прошипела Мира, и сразу поняла ошибку. Графиня не ждала ни жалости, ни милосердия, ничего либо еще. Она отсутствовала в подлунном мире. Ее молчание объяснялось не гордыней, а законами природы. Мёртвое тело без души не способно говорить. Святые боги! С морозом в сердце Мира поняла: нельзя отомстить графине. Адриан уже сделал все, до самого предела, уничтожил, стёр в пыль, отнял душу, однако оставил существовать. Мира ничего не сможет прибавить, даже если захочет. Если. Она обернулась к Роберту, прося поддержки, хладнокрове. Северянин поискал слова, но нашел лишь: "Бывает", ворон сказал. "Полагаю, вашему величеству нужно время на принятие решений". "Да, благодарю". «Отправить ее в суд? Нет, оставьте при дворе. Мне нужно разобраться. Марк велел увести узницу. Она ушла, не видя ничего перед собою. Возможно, Сибил даже не поняла, с кем встречалась. Чтобы вернуться в норму, Минерва заказала кофе. Выпила две чашки, думая только о кофе да еще о привкусе, который придают сливки с корицей. Ненависть и жалость отошли на задворки сознания. Порою Мира слышала их. Сибил получила по заслугам, так и надо. Нет, так нельзя. Только не так. Да она же задумала переворот. Чего еще она ждала? Это еще мягко. Мягко? Она умерла заживо, одна оболочка, внутри ничего. Прикидывается. Мира глушила голоса мыслями. Островной кофе все же лучше шимирийского. Меньше горчит, не так резко бьет по чувству вкуса, зато раскрывается со временем. А вот сливок нужно меньше. Я перелила, от этого возникла кислинка. Кофе, кричал один из голосов. Она отравила тебя день ото дня. А второй отвечал. Зато сдержала слово, послала в монастырь, но позволила жить, не добила. И Мира снова обрывала их, думая: нельзя портить кофе сахаром. Моё худшее заблуждение все чашки сладкой дряни, выпитые прежде, чем я познала истину. Кофе с сахаром это как конь, накрытый одеялом, или меч, завернутый в траву. Даже булочка уже зачаток ереси. Чтобы подчеркнуть, но не затемнить совершенство кофе, нужно лишь маленькая печенье и стакан чистой воды. Иная закуска ненужная и пошлая оправа. Наконец она вернула покой и попросила Марка. Будьте так добры, пригласите следующего заключенного». Ворон понимал, что совершил ошибку, оглушив меня рву внезапностью. На сей раз он сделал вступление. Ваше величество, считаю нужным оговориться. Во-первых, я не уверен, что этого парня можно звать заключенным. Он находился в лечебнице и бежал вместе с графиней Нортвуд. Однако клечебница не каторга, побег сам по себе не считается преступлением, а ни в чем другом этот юноша не увлечен. Даже в разрушении беседки он не принимал личного участия. Во-вторых, должен отметить некоторые его странности. По дороге из Ардена он очень волновался и постоянно просил говорить ему числа. В каком это смысле. Ну, он говорил: "Скажи мне число", я в ответ: "Какое?". Он любое, но со смыслом. Я говорю, например, 1750, в том году мой батя умер. Он, спасибо, и успокоится на время. Что поделать, душевно больной? Недаром же лечился в клинике. Будь он так прост, не стоил бы внимания вашего величества. Я спросил, увлекается ли он математикой, и в ответ услышал философию, мол, математика жизнь. Я спросил: "Можешь помножить 105 на 106?" Он перемножил в уме 10 пар трехзначных и четырехзначных чисел. И каждый раз выходило верно, я проверял в столбик. Талант к вычислениям заинтересовалась Мира. Будет полезен в Министерстве финансов. Это верно, по финансам он мастер. В лечебнице графиня звалась Белашвейка и Доротис Лай, но этот нави понял, кто она такая, хотя и не знал в лицо. После побега что придумал? Разослал лордам несколько волн такого смысла: "Дескать, знаю местоположение леди Нортвуд, скажу за 20 эфисов". Ему прислали деньги, он собрал и был таков, а самое занятное вот что. Перехватил я одну из этих волн, прочел и как-то ощутил по слогу, что Нави знал о перехвате наперед. Не было там ни слова в мой адрес, а все ж не покидала мысль, будто Нави нарочно обращался ко мне. И когда я его взял, ни капли удивления в нем не заметил. Его зовут Нави, удивилась Мира. Точно так. А остальные имена, говорит, что их нету. Так откуда он, у человека лишь одно имя. И откуда он? Марк улыбнулся лукаво. — Спросите его ваше величество. Юноше было лет шестнадцать на вид. Мальчишки бывают дерзкие или не по годам циничны или озлоблены на жизнь, но этот не таков. Его личик светилось чистотой, как у младенца. Заметив вечный эфес на поясе мира, паренек тут же подбежал к ней и упал на одно колено. Ваше величество, я безумно рад встрече. Мечтала я не всё время, пока вы на троне, и вот наконец он повернулся к Роберту. А вы, каер Роберт Ориджен, казначей, боги, какая удача, это счастливейший день. Мира кашлянула. Юноша, вы не бывали при дворе и не знакомы с этикетом. Вы говорите только с моего позволения. Я задаю вопросы, вы отвечаете. В один миг юноша помрачнел. Простите ваше величество, но я планировал совсем наоборот. Это я должен спросить у вас кое-что. Очень-очень важно. Быть может, в конце беседы я позволю вам, но начнем с моих вопросов. Это же нелогично. Ваши вопросы будут скучными и шаблонными, а вот мои лакомство для ума. Минерва нахмурилась. Сударь, незнание этикета не оправдывает столь явной дерзости. Проявите почтение, или вас выведут и заключат под стражу. Ваше величество, но это же правда. Вы спросите, как вас зовут. Я скажу Нави. Вы? А фамилия? Я нету, <кхм> сказала императрица. Нави зажал себе рот и выдавил сквозь пальцы: "Простите. Итак, начнём. Минерва приняла важный вид. Ваше имя, сударь?" "Нави. Есть ли другие? Раньше был известен как Натаниэль, но люди забывали такую длинноту, так что я переименовался. А полное имя?» Натаниэль же." Я имею в виду имена матери и бабки, фамилия, прозвище, имя рода. Юноша потер пальцем переносицу. Могу вспомнить маму и бабку, но вряд ли будет польза, вы же их не знаете, а фамилии и имени рода не имею. У нас такое не принято. А где это у вас? Навив вдохнул поглубже, как перед нырком. В подземном царстве повисла пауза, которую Роберт подытожил красноречивым А ага. вы считаете, что прибыли из царства богов, потому вас отправили в лечебницу? Ну вот уже хмуро сказал юноша. Слишком быстро. Что быстро? Он насупил тонкие бровки, обретя серьезный и слегка потешный вид. Слишком рано мы пришли к дурному повороту беседы. Конечно, я его предвидел, но думал хоть немного позже. Все от того, что вы первые стали спрашивать. Лучше бы я Помни, с кем говоришь, приструнил его Роберт. Отлично помню. Минерва Джамале Сандра Родаянмей, владычица Паларипа по прозвищу Минерва несущая мир. Беда-то не в ней, а во мне. Я должен доказать вам, что я тот, кто я есть, и это идовски сложно. Просто скажи, кто ты есть без выдумок. Нави, странник и навигатор, уроженец подземного царства. «То бишь, как бы бог? Он вздохнул. Считаете, что я не говорил этого? Хватит с меня, Карен. Пускай не бог, а просто парень из подземного мира. Суть в том, что я не человек. Мир и Роберт переглянулись. Северянин поскреб затылок. Лазурный часовой переступил с ноги на ногу. Ворон откровенно веселился. Минер сказала. "Сударь Нави, я хорошо отношусь к шутникам, да и сама не чужда иронии, но только что я имела тяжелый разговор, отбивший всякую тягу к шуткам. Прошу, вас, возговорите серьезно». Я предельно серьезен», — ответил Нави. На его лице не было ни тени улыбки. «Наперед, просчитывая нашу встречу, я встал перед трудным выбором: сказать правду, которой вы не поверите, либо солгать так, чтобы поверили, но ложь со временем вскроется. Из уважения к вам я выбрал первое нелегкую правду. Однако ваше недоверие никак не отвечает моим целям. Значит, я должен убедить вас, доказать свою честность. Но как? Навиа после вас Пока все слушались с любопытством, так что он продолжил более уверенно. Беда в том, что у вас паладицев нет ясного представления о богах. Вы не приписываете им никакой определенной черты, однозначного идентификатора, который можно привести как аргумент. Сложно говорю, да? Проще. Как вы отличите бога от человека? Да никак. Нет критерия. Даже про отцов вы знаете чисто эмпирически. Про отец тот, чье имя входит в канонический список, Никакой общей черты им не приписывается, а я ведь даже не про отец, а тот, ну, из подземного царства. Как же это доказать? С каждым его словом интерес Минервы возрастал. Нави явно болен рассудком, и хвор его сосредоточена в мысли: "Я пришел из царства богов". Но за пределами этого очага воспаления разум юноши чист, остер и гибок, подтверждая ее мнение, Нави продолжал. В лечебнице я переписывал книги Это очень легкое занятие, оно не требует умственных усилий. Я имел массу времени, чтобы просчитать все варианты доказательств. Зрелищнее всего воспользоваться священным предметом. Я мог бы взять любой и привести в действие, попутно сделав что-нибудь полезное для вашего величества. Скажем, это жара. Полминуты с предметом, тем, что висит у вас на поясе, и в комнате воцарится приятная прохлада. Но я уже вижу, как нахмурились брови Кайра Роберта. Кукловод отчернил всех, кто может говорить с предметами. Войдя в их число, я настрою вас против себя, поэтому этот способ отпадает». Навис, с сожалением глянул на вечный эфес и переступил поближе к открытому окну. Второй хороший метод возраст. Ваше величество, сколько лет вы мне дадите? 16, верно? Шутка в том, что 10 лет назад при поступлении в лечебницу я выглядел так же и имел нынешний уровень интеллекта. Я не старею, если не пожелаю того. Возраст подчинен моей воле. Но это придется доказывать, потребуется свидетельство лекаря и Карен, что заведет нас в тупик субъективности. Оценка выглядит на столько то лет слишком зависимой от наблюдателя. Что же тогда? Математика, подсказал Ворон Короны. Точно. Я способен вычислить в уме буквально любую величину, которую ученые вашего мира смогут проверить. Я прокладываю идеальные маршруты как для морских, так и для воздушных судов, учитывая законы природы, которые у вас еще не открыты. Этот метод казался очень перспективным, пока я не испытал его на Карен. Сколько бы я ни проявлял свои таланты, все разбивалось об ее скептицизм, дескать, безумец может быть гением математики. На тяжело вздохнул. Вообще Карен стала мне уроком. Я полагал, что развитый ум всегда стремится к познанию, к открытию новых горизонтов. Будучи весьма разумной женщиной, Карен показала мою ошибку: ровно с тем же успехом интеллект может и противиться новому. Разум критичен, склонен все ставить под сомнение, испытывать выводы на прочность, опровергать, меж тем новые знания иногда нужно просто принять на веру. Ага, сказал Роберт довольно выразительно. Да-да, простите, я отвлекся. Не стану утомлять перебором остальных вариантов. Всего их было 23. А наилучший путь подсказал мне Кай Рейнельд в госпитале Ардена. От него мы с Дороти узнали, что воинов раненых в гробнице привезли сюда, в Фаунтерру. Я могу вылечить любого из них. Вы случай, где ваша медицина бессильна и я займусь? им». Здесь Роберт Ориджин проявил интерес. А что ты знаешь о раненых войнах?» Ну, у одного из них смешная кличка 42. Если он еще жив, то я мог бы Уточника, приятель, как именно ты его вылечишь? С помощью предмета? А он у вас оживился, Нави. В реестрах значится скальпель, то бишь длань целителя. Я не знал, похитил ее кукловод или нет. Если лдлайн здесь, то это сильно облегчит задачу. Ориджин склонил голову, взгляд стал холодным и колючим, как рапира. Ты прекрасно знаешь, что предмет у нас. Твоя подруга знахарка принесла его. Что? Кто? Кукловод повторяется. Опять убийца под видом лекаря. Ваше величество это агент Шейланда. Отдайте его на жесткий допрос. Лицо Нави побелело, исказившись от страха и досады. Боги, какой же я дурак, влетел в ассоциативную яму. Вспомните Каир, я же не хотел использовать предметы, но без скальпеля лечение будет долгим, тяжелым для пациента, а со скальпелем одно удовольствие. Я предложил только потому, что так будет проще для самого же 42. Бывает, оскалился Ориджин. Иногда и лучшие шпионы попадаются по глупости. Ваше величество, позвольте мне забрать его. В один вдох случилось несколько событий. Роберт шагнул к нави, занося руку. Юноша отскочил и спрятался за Минерву. Лазурные гвардейцы ринулись к нему, поймали и поволокли прочь. Но перед тем, Нави успел тронуть Минерву за руку, его лицо изменилось, округлилось в удивлении, а затем вспыхнуло радостным светом. Владычица, я докажу. Вы сами можете лечить, вы инициированы. Стойте! По взмаху ее руки все замерло. Что вы сказали, сударь? Вы инициированы, в ваших жилах течет первокровь, вы можете говорить с предметами. Не могу. Можете, я знаю, чувствую же. Отпустите его. Гвардейцы разжали хватку. Нави сразу подбежал к Мире. Велите принести длань целителя, я покажу вам, как с ней работать вы ошибаетесь, холодно сказала Минерва. Знаете, поначалу ваша искренность вызвала симпатию, но теперь ваши действия кажутся мне хитрой постановкой. Некто знает, что перчатка могущества наделась мне на руку и хочет применить это знание для манипуляций. Но перчатка не ответила мне. Нет никакой первокрови, вы лжете». Навиа безоружевывающий улыбнулся. Вы просто не умеете. Наденьте перчатку, и я покажу. Не надевайте, возразил Роберт. Шпион применит предмет против вас. Да будет вам кайр. Если б я хотел убить, хватался бы за Эфес, а не за руку владычицы. Кстати, всем вам стоит знать, вечный Эфес — опаснейшая штука в неумелых руках. Законы термодинамики это не шутка. Минерва расстегнула сумочку на поясе и вынула цилиндрический футляр, в каких обычно носят свитки. Из футляра на ее ладонь выпал стеклянный стерженек, обернутый тончайшей серебристой фольгой. Коснувшись руки, фольга потекла, будто ртуть, обволокла ладонь, повторила контуры каждой жилки сухожилия, морщинки. Рука владычицы покрылась зеркальным серебром. "Слушаю вас, сударь", нави ахнул от восхищения. "Боги, какая красота! Лишь раз в жизни я видел такое. У нас их давно не применяют, потому и не делают, но это подлинное чудо". «Все, что вы можете сказать осведомилась мира?" А? Нет, конечно, просто залюбовался. Ваше величество, чтобы говорить с предметом, надо понимать принцип действия. Перчатка могущества управляет гравитацией. Сначала вы делаете объект невесомым, потом переносите куда нужно, затем возвращаете ему вес. Видите стул? Направьте на него перчатку. Представьте стул легким, как пушинка и даже легче, как воздух. Миров скептически глядела на Нави, и он тряхнул головой. Посмотрите же на стул. Подумайте о стуле. Представьте, что он плавает в воздухе, как льдинка в воде. Представили? Она взглянула на стул, чувствуя себя полной дурой. Почему я его слушаю? Этот парень сбежал из лечебницы или подослан кукловодом, что еще хуже. Но ладно, стул. Смотрю на стул, думаю о Под ее взглядом стул вдруг задрожал, подернулся рябью, какая бывает в жару над раскаленной мостовой. Что за черт?» Теперь возьмите слово «невесом» и переставьте буквы в обратном порядке. Зачем? Ладно. Мосевен. На первый взгляд не случилось ничего. Только рябь вокруг стула сменила оттенок и из прозрачной стала белёсой, как метель. Он лишился веса, сказал Нави. Смотрите же. Подойдя к стулу, юноша присел и подул на спинку. Стул увернулся и поплыл в воздухе, неспешно вращаясь. Мири перехватило дыхание. Бывает, выронил Роберт. Теперь контролируйте его. Используйте слово контроль. В смысле переставить буквы лорд нок. От указательного пальца Миры к стулу протянулся луч. Она осторожно повела пальцем, и стул поплыл вслед за лучом. Святые боги, Мира показала вверх. Стул юркнул под потолок. Вниз брякнулся на брякнул шинапл. милосердная, я им управляю. А как ближе, дальше? Просто представьте его движение от себя или к себе. Можете помочь воображению жестом. Согните палец стул приблизится. Разогните отплывет». Мира попробовала. Все получилось. Стул порхал в воздухе туда и сюда, как мотылек. Почему он все время крутится? Потоки воздуха и начальный импульс вращения. А если я хочу, чтобы летал ровно? Примените второй управляющий луч. Средний палец, команда контроль. Мира сделала это, и новый луч протянулся к ножке стула. Теперь она держала его и за сиденье, и за ножку. Пошевелила пальцами, стул крутанулся в воздухе. Управляя двумя лучами, перенесла его к окну, опустила на широкий подоконник. А как теперь, чтобы он стоял? Команда отмена контроля отвяжет стул от ваших пальцев. Команда весом вернет ему вес. Я лорд ног, а нямто. Мошев. Стул твердо встал на подоконник. Рябь вокруг него исчезла. Мира выдохнула. "Святые боги, у меня получилось!" Нави кашлянул. "Простите ваше величество, но если говорить с научной точностью, то получилось у меня. Я научил вас управлять перчаткой могущества. Мы можем теперь перейти к той части беседы, где вы ответите на вопросы." "Одну минуту", вмешался Роберт. Лайн целителя может лечить раненых, а ее величество теперь говорит с предметами. Она сможет исцелить Кайра 42. Боюсь, что нет. Нужен не только контроль над скальпелем, а еще и точные знания анатомии. Без опыта и знаний предмет только навредит. Вот если бы вы доверили скальпель мне, Роберт замешкался. Хм, я не знаю ваших намерений, юноша. Тогда мира вскочила с места. А я поверю вам, дорогой мне человек стал калекой». Если мы поедем к нему, и я дам вам длань целителя, вы сможете? Нужно сначала увидеть. Я навигатор. Мои знания медицины не полны. Не поручусь, что исправлю все, но сделаю, что смогу. Едемте же. Ваше величество, а вопросы. Если вы лечите Итона, я ваш вечный должник. Если нет, я все равно обязана вам за перчатку могущества и отвечу на все вопросы. Но сначала помогите Итону. Нави прищурился, будто высчитывал что-то в уме. А вы правы, так будет лучше. Начнем с лечения. Но Ворон Короны вмешался в беседу. Ваше величество, я не хочу нарушать ваши планы, однако имеется еще четвертый визитёр. Не приметили его, то бишь ее?» Она может подождать? Полагаю, да. Она отсидела 20 лет в лечебнице, Днем больше, днем меньше. 20 лет? Ее хотя бы вылечили за такой срок? Конечно, это не составило труда, поскольку она и была здорова. Умиры кольнуло в груди. «Еще одна трагичная судьба? Меткое определение, ваше величество. И вовсе не трагичны, вмешался Нави. Карен язва каких мало, Плюется ядом, как змея, всеми помыкает и фунтами жрет булочки. Однако я тоже прошу, примите ее». Мира не сдержала улыбки. После таких рекомендаций я просто обязана с нею познакомиться. Пригласите сюда Леди Карен оказалась стареющей дамой чехоточного вида. Вряд ли кто-нибудь, даже пьяный матрос, назвал бы ее красивой. Но кое-что особенное было в ней. Карен подошла, опустилась в реверансе и, согласно этикету, стала ожидать, пока заговорит владычица. И вдруг, безо всякой причины, Мира вспомнила, что провела при дворе всего год, имеет склонность к спиртному, поступает непоследовательно и вообще этот дворец знавал владык в тысячу раз более достойных, чем она. Миледи выдавила Минерва. Ваше величество, ответила Карен. Можете подняться, сказала Мира. Надеюсь, вы легко добрались. Это был этикетный вопрос, на который Карен ответила столь же формально. Прекрасно, ваше величество, благодарю за заботу. Но тень улыбки на ее устах как бы добавила к сказанному: доехала прекрасно. Бежала из темницы, чуть не утонула, а потом попала под арест. Мира начала заливаться краской. Как ваше имя, миледи? Карен поискала секретаря, который должен быть рядом, когда владыка принимает незнакомцев. Чуть повела бровью, как бы говоря: "Ах, ну ладно, могу и сама". Карен Сесси, или Кейтлин рода Елены, леди Лайтхарт. Лайтхарт не сдержалась мира и сразу обругала себя за грубость. Карен выдержала паузу, заменившую слова: "Да, я из той семьи, которую ваши предки вырезали почти под корень. Правда, я осталась жива. Понимаю ваше удивление". Да, ваше величество, дочь герцога Джонаса Лайтхарта. Это Тилуриан отправил вас в лечебницу. Да, ваше величество. За участие в заговоре? Я не участвовала в заговоре. Впрочем, вряд ли это имеет значение теперь. Возникла неловкая пауза. Мира не знала, как быть с невинными жертвами династии. "В ответили она за действия Тылуриана? "Вряд ли, однако на душе все равно скверно". Карен предложила помощь. Чем могу служить вашему величеству? Простой и логичный вопрос из дворцового этикета заставил миру окончательно смешаться. Вы мне? Разве вы мне что-нибудь должны? Похоже, совсем напротив. Что я могу сделать для вас? Прошу позволения увидеться с мужем. А кто? Да чего же нелепо спрашивать? Больше никаких приемов без секретаря. Простите, кто ваш муж? «Мэнсон Луиза Виолетта рода Ян Мэй». Лорд Арден. «Тьма массажри? И Мира вызвала шута. Его не пришлось долго искать. Как обычно в подобных случаях, толокся в коридоре и пытался подслушать, что владычица решила сердцем. Часовые отгоняли его от двери. Он вошел и первым делом ринулся к Мире. Это что за гулянка без меня? Нехорошо мне нервы. Гостей завёша шута нет. Вас ждет дама лорд Мэнсон». Тогда он заметил Карен. Шут споткнулся, чуть не сшиб столик, едва устоял на ногах, Подошел к жене, потирая коленку. Долго они смотрели друг на друга. Самообладание Карен Тайла как снег на лице проступали страх, надежда, робость, горечь. Она сжала пальцы, принялась комкать подол, а Мэнсон все чесался и раз за разом открывал рот, но не находил слов. Наконец он встряхнул бубенцами и сказал: "Миледи, простите меня." Я слишком потрясен вашей красотою, потому так неловок. Позвольте отрекомендоваться. Мэнсон Луиза Виолетта, придворный шут. С кем имею честь? Карен хлопнула ртом испуганно подняла брови, а затем расплылась в улыбке. Леди Карен Сестили рода. Стоп, воскликнул Мэнсон. Больше ни слова. Ваши бездонные глаза не дадут ошибиться. Рот Елены путешественницы. Благодарю, милорд». Каренс смущенно опустила взгляд. "Миляди, вы, наверное, впервые при дворе? Позвольте, я покажу вам дворец Сера и Меча". "Вы правы. Никогда не бывала здесь, но мечтала всю жизнь. Ваше величество, позволите нам". Идемте же, лорд Мэнсон. Сгораю от нетерпения".